Глава 20. Дыра за дырой. Почему? Ну почему именно сейчас в голове играет неитленный хит with dreams Это же прошлое тысячелетие! Паника в мозгах отбивала ритм, ритм, ритм, тук, тук, тук. В голове били барабаны. И еще раз. Пробуждение Матери-Земли. Заклинание стало корежить недра Ньорта под ритм песни. «Тук-тук-тук!» Грохот стоял такой, что можно было оглохнуть. Камень крушил камень. Земля содрогалась, трескалась, разрушая территорию пятого проклятого. Магаки носились, прыгали, визжали, но ничего не могли поделать. Даже спрятаться им было негде. Они дохли, как тараканы. В какой-то момент я потерял связь с сервером, и все. Батальон расформировался. Ясное дело, что я не смогу уничтожить иньорд. И даже пятый уровень лишь слегка поцарапаю. Но сделаю я это своим гениальным умом, который давно уже задался вопросом. Почему камни здесь такие тёплые? И почему так много горячих источников? Да и вообще для пещер здесь слишком уж тепло. А ответ прост. Ещё на третьем уровне я проверил заклинанием земли шестого круга, что Нью-Орт воздвигнут между тектоническими плитами, где магма, лава и подземные воды вечные соседи. Достаточно только подковырнуть, и вся эта хрупкая система оживёт, устроив настоящее одища. Я смог понять это, воспользовавшись знаниями Альдариона в области геологии. Земляной магиус такие вещи знал по умолчанию на уровне подкорки, поэтому добраться до таких сведений было не очень сложно. Уху! Именно с такими звуками огромные паровые гейзеры прорывались со всех сторон. Да такие, что вздымались на километры вверх, растирая камни в порошок. О, да! Мы с Рейной подготовились к этому моменту. Как только я впрыснул ей в кровь вампирский яд, пошло обращение вампира, а вместе с ним появилась тонкая связь между нами. Мы смогли общаться телепатически. Мы оба стали хозяином и подмастерьем друг для друга. Это было странно и немного непонятно, но позволило нам подготовить истинный план, не слишком много болтая вслух. Нам повезло, что проклятый вылез. Без его присутствия план мог бы не сработать. Выскочил бы неожиданно и думал, что делать. А так он почти на виду. Да и хотелось проверить его на прочность, ведь у меня есть и маленькое преимущество перед ним. Когда Даган убил комара, то не заметил самую малость, маленькую крупицу души, оставленную на нем. И теперь лишь я знал, где клерк заныкался. Тяжело объяснить, но он словно в ином пласту измерения. Этот уровень для меня недосягаем. Плохая новость, я понял, что убить проклятого невозможно. Я почувствовал, как Даган занервничал. Совсем немного» ощущение что он сейчас что-то сделает, и на всем конец, вонтились в мозг. Но! Хлоп! Щелчок кнута заставил догана откатиться во времени и пространстве на несколько минут назад. Новое умение Ирены в обличии вампира. Точнее, старое, но забытое. Или вспомненное. Хер поймешь все эти временные петли. Но, по словам девушки, ей достаточно держать в уме личность, которой нужно применить навык. его аля его можно откатить. Лишь бы он не был слишком далеко. Ужасная и чудерская способность. Намного страшнее, чем кажется. При первой возможности решил, что с ней нужно разобраться внимательнее. Или мы наделаем таких дел, что тысячу лет будем расхлебывать. И вот только что доган был в пространстве рядом со мной. А теперь находится там, где был совсем недавно. Мой мозг отказался соображать, как такое возможно. Да и похер. Главное, что у нас есть еще немного времени. Я скосил взгляд в сторону шатра. Мое воображение зачем-то замедлило движение выходящей мега-женщины. Вот она делает один шаг из шатра, второй. Камера движется вокруг нее, по спирали поднимаясь от длинных ног до головы с развивающими волосами и горящими глазами рубинами. Она остановилась, полусогнула колено, выгнув попку, и уперла одну руку в бок. Тяжело придумать кадры эпичнее и неуместнее в текущей ситуации. Два гейзера взорвали струю раскаленного пара, словно спецэффекты на рок-концерте, встречая новую легенду Варгарона. После обращения Рена изменилась, но не так, как мы все думали. Она не стала похожа на меня в первые мои дни вампирства. Она даже не страдала, не мучилась и не лежала с температурой в 50 градусов. Кнут как-то помог ей это пережить. Когда прошел процесс обращения, он отдал ей силу, что было накоплено в нем на протяжении всех циклов. Даган, видимо, сообразил, что произошло, на него даже время действует с трудом. Сами камни почувствовали его злость. Он недооценил муравья под ногами, и его это раздражало. «Ох, не зря он предупреждал нас. Что будет, если мы используем кнут?» «Теперь выбора точно нет». Бам! Макаки в панике забежали еще отчаяннее. Что-то под землей разорвалось. Камни и земля вокруг пошли трещинами. Пространство завибрировало. Стало тяжело устоять на ногах. это Этерна вышла из моего воображаемого замедленного режима. «Трайл! Я не увер...» «Хлоп!» Она щелкнула кнутом, отгоняя от нас чудовищного клерка. Пошатнулась, упала на одно колено. Хлоп Тяжело задышало Я больше не смогу его сдерживать траил это невозможно Я даже не понимаю, как он тебя убивает Мой пересохший рот проорал Никаких сомнений Техника обители земной тверди Круг третий Объятие матери земли Камень сошелся куполом над нашими головами Этерна, Эхзол, Бессознание, Баба Ящерица над ним и я Оказались в сфере укрепленной магии Вампирские глаза резко адаптировались к темноте Я засмеялся психом-шизофреником. Техника обители бледной зимы. Круг четвертый. Явление хлада. Магия ушла в глубокие недры, материализуя огромные куски льда в земных полостях. Бам! Ньюорд взвыл от боли. Страдай, мразь, страдай! Страдай, как я страдал! А теперь... Поехали! Где-то под ногами забручало так, словно Бордул сожрал на завтрак космодея. А на утро случилось несварение. Магма, вода и лед сошлись в противостоянии физике и магии. Естественные науки так охуели, что вспомнили, что такое давление. И не просто давление, а из клапана самого Бордула. А, Каменный шар взлетел вверх с невероятной скоростью. Всех, кто был в нем, вдавило в камень животами, щеками и задницами. Перегрузка была такой, что если бы тут был простой человек, то от него остался бы один блин, независимо, сколько полета космосом пережил. Вампиры же и некроморфы более живучие Глаза тарелки Этерны с трудом влезали в орбиты я вжала так, что она даже пошевелиться не могла Цепилась в камень и сжала челюсть Что-то заскрежетало То ли ее зубы, то ли твердые породы под пальцами Я был не намного в лучшем положении Хотя пара от перенапряжения уже сломались У динозаврихи все было хреново Структура ее тела было помягче, чем у хозяина Ее вплющило в некроморфа так, что из ушей и огромной задницы потекла кровь. Глаза запали, а язык вывалился. Я не знаю, сколько мы летели, но оказалось, что целую вечность. Последние мои силы уходили на то, чтобы поддерживать купол достаточно укрепленным. А потом звук... <пух> ознаменовал, что разлом Ньюорта выпилен у нас вместе с тысячами своих обитателей и мегатоннами камней. Эта трещина еще долго будет представлять собой гейзер колоссальных размеров. Перегрузка на организм стала уменьшаться. Это означает, что скорость полета замедлилась. Э, «А как там приземляться-то?» «А как дальше? Я что-то не продумал». «Падаю?» Тяга нашего полета изменилась в обратную сторону. Мы стали падать вниз, и надеюсь что на поверхность, а не обратно в разлом. «А, думай!» «Мое тело приподнялось в воздух, невесомость». Так парашютисты тренируются. Взлетают на самолете, тот отключает двигатель и начинает падать. В это время в нем образуется искусственная невесомость. Если ёбнемся об землю с такой высоты, то снова придется собираться по кусочкам. Но учитывая мое состояние, я могу такое падение не пережить. А маны что-то изменить нет. И даже рядом с Этерной за пару минут я не накоплю достаточного количества. Загребая руками в воздухе, я подлетел к тому, что осталась от баба ящерицы сцепился в нее зубами в область. Ух, не надо было смотреть на эту область. Количество маны чуть увеличилось. Техника обители бледной зимы, круг шестой, морозный покров. Каменный шар заполнился снегом, утрамбовало нас так, будто мы попали в лавин И клал этот появившийся из ничего снег на закон сохранения энергии со словами «похер, пляшем». Приземление оказалось таким что я отчетливо услышал свой переломившийся позвоночник. На этот раз я в обморок не свалился. Вампиры вообще редко туда проваливаются, мозги не те. Поэтому вкусить прелести своего положение я успел в полной мере. Хотя я еще и жалуюсь. Дерево! Я лежу под нормальным адекватным деревом. «И небо. Теперь я вижу вечернее небо. Миллион ярких и разноцветных звёзд. Я чувствую запах лиственниц, прохладный ветерок. Я слышу птиц, жуков, диких зверей. Я чувствую спиной прохладную и мягкую землю. Не остаебучий камень, а настоящую матью грязищу с клещами и паучками размером с адекватных ее, паучков. А ещё идёт дождь». «А нет, это не дождь. Гейзер ещё долго будет выплевывать потроха нью мне градом падающие откуда-то сверху, подтвердили мои догадки. Судя по гулу пара, отбросила на списец как далеко от самого разлома. Первый выхлоп был самым сильным. «Ух, сейчас заживём! Два мега-крутых перца — крутой артефакт! Держитесь, альфы! Вперёд, анаконды!» В спине что-то противно щёлкнуло, возвращая в реальность. «Это позвонки срослись, а нервы соединились. Теперь я могу двигаться». Посмотрел по сторонам. Вокруг разруха, поломанные деревья, искорёженная земля, мишанина грязи с глиной и снегом. Недалеко сидела Этерна, облокотившаяся сломанное дерево. Судя по дезориентированному виду, она не сильно верила в происходящее. Открыла рот, моргает со скоростью пулеметной очереди, озирается. Я с огромным трудом поднял своё высохшее тело, сел, перебарывая дрожь, спросила. эй ты как?» Этерна резко обернулась в сторону звуков. «А, ты?» «А?» «И что, контузило?» «В любом случае, похоже, с ней всё хорошо. А уж если не ищет в кого впиться, то даже не ранена. Голод обычно приходит при таких травмах». Я позволю себе выдохнуть. «Ух ты шьё!» «Дерей меня семь бордулов в длинные уши!» «Это ж какой пиздец я только что пережил!» «Гейзером, блять! гейзером Так, стоп!» Завертел головой. «Где их зал это...» «Осмодей, Бардула, в задницу!» В пояснице хрустнуло. Чувствую себя двухсотлетней бабкой, сбитой грузовиком. Этерна смотрела на меня всё такими же охеревшими глазами. «Кто? А, он! Да вон лежит! Слушай, Трайл, мы что, живы? Мы в раю? Смотри, сколько зелёнышки вокруг! Ой, это белочка!» И не сразу понял что речь о живой белочке, а не о той, которая после трёх тонн водки. Мало ли что в полёте произошло. А потом увидел зверька. Клыки и вампирши показались из-под верхней губы. Но она этого даже не заметила. «Беги, белка, беги!» Я посмотрел на некроморфа. Покорёжила их зола знатно, но я слышу, как равномерно бьётся его сердце. Попытался направить в его сторону кровавое щупальце, но сил осталось только на то, чтобы шевелиться. Анураха валялась неподалёку, точнее её части. При падении её провалокло по земле так, что осталась борозда. Разноразмерные сиськи оторвало, руки превратились в кашу а из одранной части лежала куча искорёженного гавна. Понять, жива она или нет, не получилось. Биение её сердца я никогда не слышал. «Этерна, хватит втыкать! Подбери вон тот кусок!» «Да-да, не смотри так на меня! Дай его мне!» «И отстань от белки!» Эта уже стояла у дерева и, как зомби, запрокинула голову вверх, смотрела на любопытную белку. Та прибежала глянуть, что за хаос творится в её лесу, смелая какая. Девушка с большим трудом оторвалась от созерцания своей потенциальной жертвы и, еле передвигая ногами, подошла к странному куску, похожему на сиську горгоны, с отвращением подняла двумя пальчиками и кинула мне. «Какая брезгливая, надо же! А белка значит норм, да?» Одной рукой я поймал угощение, вцепился в него зубами, всасывая кровавые соки. Восстановиться полностью не получилось, но на ноги я, по крайней мере, встала. «Давай посмотрим, как-то наш др...» «Хрыс!» С мерзким звуком земля под ногами треснула, стала расходиться в стороны слишком быстро. Я подпрыгнул, повис на ветке дерева, удачно торчащее над головой. «Опять?» Остатки бабоящерицы упали в образовавшийся провал. Экзол повис на его краю, опасно свесив четыре ноги. итарна оказалась в эпицентре этого дерьма. Дерево бы её не спасло Она отскочила в сторону, но даже вампирской прыти не хватило прыгнуть так далеко. Я ещё увидел её наполненные ужасом глаза, когда она одной рукой ухватилась за край образовавшегося разлома. «Нет!» Я с огромным трудом потянулся на ветке залез. Дерево опасно нависло над пропастью, держась лишь на толстых корнях. «Дрянь! Я не успею!» «Мускулатура в теле не восстановилась!» Я мог только смотреть, как Ита тянется свободной рукой за кнут, но корни сорняков, за которые она ухватилась, не выдержали. Девушка скрылась в подземном мраке. Она не кричала, когда падала. И это бессильно заорал я. Я услышал всплеск. Она упала в воду. В воду! Нужно помочь спасти. Я уже собирался прыгнуть за ней, когда из бездны раздался спокойный голос Дагана. «Не дрыгайся». Спокойный, но крайне опасный. Я замер на месте. «Блядь! Осмодеева отрыжка! Что? Как?» Хранители должны быть привязаны к своей локации, разве нет? Дерьмище. Я так рассчитал что именно эта часть рассказа о проклятых была правдивее всего». «Ита, держись». Я сжал зубы. «Что с ней?» «Она не здесь. Убить её я пока не могу. А вот тебя, если правильно разрезать...» Вертикальная тончайшая струя воды вырвалась из дыры в земле, словно лазер. Она устремилась на меня с невероятной скоростью. «Не успею». Это простейшее заклинание слишком быстрое для меня. Сейчас я распадусь на половинке и стану вампирской отбивной. Твою ж... Щёлк. Надвигающая смерть превратилась в пару сантиметров от меня. Резко обернувшись, я увидел своего старого друга. Неужели? Может быть, всё-таки Даган влез на его территорию? Бардул и Осмоди, лишь бы это было так. Гренарелия. Его улыбка таила в себе смертельную угрозу для всего живого. На этот раз он сидел на корточках и что-то уковыривал пальцем из земли. даган ты ничего не попутал?» Лениво спросил он, вытягивая дождевого червя и откидывая его в сторону. Клерк так и не вылез из своего провала, наигранно спокойно ответил. «Ты хоть знаешь, что он сделал?» «Хм, конечно», — кивнул Грен и хмыкнул. «Тебе смешно?» «Честно говоря, очень. Еле сдерживаюсь». Земля дрогнула. «Ты знаешь, сколько лет я прокладывал временные воды в недрах Ньорта, а он всё это просто разрушил? Представляешь, сколько времени займёт это исправить? Я никогда не пускаю в Ньор тех, кто может всё испортить, а тут не успел избавиться от твоей игрушки, как положено, не нарушая договорённости с вампирами. Знал бы, послал их куда подальше. Сначала мальчишка мне казался вполне обычным вамисом, а потом он вдруг стал высшим. Это совсем не дела, совсем-совсем». Клерк издал неопределённый фыркающий звук. Продолжил. «Это же ты всё устроил, Орелли. Ты давно озарился на кровососов. Поздравляю, они пока твои. Но скоро я восстановлю пятый уровень, не забывай. И тогда они вернутся ко мне». Пауза. Грэнни перебивала и с энтузиазмом выковыривала очередного червяка. «Я заберу мальчишку, как плату за понесённый ущерб, и посмотрю, что в нём такого. Если ты откажешься, то я тоже начну играть грязно». Подумай хорошенько, Орелия. Ты знаешь, как я отношусь к договорам». Хранитель леса не смотрел в мою сторону. Словно меня не существует. Он сдунул синюю чёлку, оскалил острые зубы, встал с корточек в стиле гопник, наелся семками. «Он на моей земле, не по твоей, Даган. И зайди, пока не отшлёпал». «Ха, осилишь?» — усмехнулся голос клерка. «В воздухе повисло такое напряжение, что я непроизвольно сел на землю. Это давление может и расплющить». «Конечно, Осилио», — шире улыбнулся Орелли. грен Орелли, там Этерна, девушка. Помоги». Сидя на ветке, прервал я разговор двух башков. Всё это время я старался услышать эту, но не слышала. Там в темноте, через которую я почему-то не вижу, было тихо. От волнения я уже сгрыз себе обе губы. Наконец-то он соизволил на меня посмотреть. «И что?» Я нервно дёрнул щекой и, преодолевая давление, в на ветке, уверенно посмотрел в глаза. «Что хочешь за её спасение?» «У тебя ничего для меня нет, а женщина больше не здесь, смекаешь?» «И ты же догадываешься, где она, да?» «Вижу по глазам». «Я допёр», – осевшим голосом я уточнил догадку. «В прошлом?» «Кто знает?» пожал плечами и проклятый. Даган не рискнул убивать держателя артефакта времени. «Я бы поступил так же» поэтому он отправил её в другое место. Просто окунул во временные воды. «Ты?» Он тукнул в меня измазанным в земле пальцем. «Больше не увидишь её, а теперь?» «Дозволь взрослым пообщаться, или нырни за ней». Я неосознанно посмотрел в разлом. Грен сделал фейспалм. «Думаешь, Даган даст тебе такую возможность, да, гений?» «Прыгун любовник, блин». «Твой батальон, как же я переживаю? Но это вампиры должны много пережить». «Я знаю, что она выживет. Знаю». Грэна Орелли подошел к краю обрыва, заглянул вниз. «Проваливай, Даган. Последнее время я в очень скверном настроении. И мне очень хочется сделать что-нибудь глупое, понимаешь?» Тишина. Потом Клэрк заговорил. «Что с тобой, Арели Ты сам на себя не похож. Хотя...» Даган сделал длительную паузу. Меня удивила резкая смена напряжения в диалоге Проклятого. «Похоже, я начинаю понимать, в чем дело. Приглашаю побеседовать, лицом к лицу. Согласен, Орелли?» «Да», – сухо ответил Орелли. «Даешь разрешение на временное пребывание в твоих владениях?» «Даю». Хранитель леса прыгнул в разлом, который сразу же стал затягиваться, будто огромная рана. Земля над их золом смыкалась. Через секунду от него останется только верхняя половинка».